Мышастый док с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом. — Эх, жизнь собачья! — Но где же здесь справедливость? — заволновалась вдруг молчавшая до сих пор левретка. — Вот хоть и вы, господин Пудель, извините, не имею чести знать имени. — Арто, профессор эквилибристики к вашим услугам, — поклонился Пудель. — Ну вот, скажите же мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености. Скажите, где же во всем этом высшая справедливость? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями? — Не лучше и не достойнее, милая барышня, а сильней и умней, — возразил с горечью арту.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 заставляет остальных девять десятых голодать. — Ну, скажите на милость, разве сытый собака не уделит обглоданной кости своей соседке? — Уделит, непременно, уделит, — согласились слушатели. — Хм, — крякнул Докс с сомнением. — Кроме того, люди злые. Кто может сказать, чтобы один пес умертвил другого из-за любви, зависти или злости? Мы кусаемся иногда, это справедливо, но мы не лишаем друг друга жизни. — Действительно так, — подтвердили слушатели. — Скажите еще, продолжал Белый Пудель, — разве одна собака решится запретить другой собаке дышать свежим воздухом? и свободно высказывать свои мысли об устроении собачьего счастья. А люди это делают. — Черт побери! — вставил энергично мышастый док. — В заключение я скажу, что люди лицемерные, завистливые, лживые, негостеприимные и жестоки, И все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что